Завела дымок в дрожащие кольца. Огонек судорожно вспыхивал. Дух есть дыхание. Этот дотлевающий, но красивый старик тоже вглядывается в меня. Он дотронулся до щеки. Холодное, как лед. Сие тело смерти. Он позвал отражение. Альфред Теннисон, Альфред Теннисон. Не тот, кто жил в его теплом теле, И сейчас заглядывал в зеркало, не нехолодный призрак, вперивший в него взгляд из зеркала, не были тем, кого люди знали как Альфреда Теннисона. «Альфред Теннисон, Альфред Теннисон, Альфред Теннисон!» — повторил он. А затем уже быстрее, уже с нетерпением, «Альфред Теннисон, Альфред Теннисон!» Снова и снова повторяя имя пустоты этого беспорядочного и страшно недолговечного сцепления нервов и разума. Он постепенно обращал и свое тело, и своего двойника в ничто. Он почувствовал жалость к этой белой шее, к нежной беззащитной, как у младенца, груди. Наконец, деревянными пальцами, которые уже не слушались его, он застегнул пуговицу. всё поплыло перед глазами, комната бешено закружилась. Вытянув руки, он попытался оттолкнуть свое отражение и пригасил рукавом свечу, тошнотворно запахло горелыми тряпками и нагаром. Шатаясь, он добрел до кровати и бревном упал на нее. Он знал, что теряет не сознание, а свое тело. Перина под ним шевелилась волновалась. Он погрузил голову в подушку, которая тоже шевелилась и вздымалась. Его мешок с костями поддерживал мешок с выщипанными перьями. Он сделался легок, словно воздух. Он превратился в свет и воздух. Голоса неумолчно пели. В молодости он очень боялся такого смятения чувства мыслей, потому что с ним часто случались припадки эпилепсии. Сначала его ослеплял сверхяркий свет, потом голова начинала кружиться, и он падал, потом хрипел и выл, словно как душу его низвергли с высокой башни во мрак. Строчка за строчкой он начал припоминать стихотворение «Мистик», написанное им в 1830 году. И ангелы держали речь к нему. Бессменно выселись перед его глазами фигура многоцветных исполинов, немые бестелесные гиганты, как те несмутные, не знающие смерти, четыре лика обратив к краям небес. Другие тени три лицом друг другу, числом три, но одна по сути, одна как столб блистающего света, другая воплощение вечности, а третья бесконечного покоя с недвижным и бесстрастным взором. Бывало, он не спал, но ум и воля от тела отделялись и парили. Тогда в тиши полночной слышал он стремительный бег времени и тварей, что шли к могиле медленную поступь. А София увидела колеблющийся огонек свечи, дымок и жуткое лицо с темными глазницами. В Старик, словно сквозь невидимое окно, Заглядывал в ее комнату. Мертвая холодная плоть тяжелела с каждым мигом и вдавливала ее в постель так, что она не могла ни пошевелиться, ни разомкнуть веки, ни сглотнуть пересохшим горлом. Разбухший неповоротливый язык промямлил ей в самое ухо. «Что ты видишь?»